Темные стекла, сквозь них темное небо, дайте мне войти, откройте двери. Мне снится черное море, теплое черное море за окнами. Всегда останутся здесь каждому каждом из нас спит полк В каждом из нас спит зверь Я слышу его рычание Почему мы стоим, а места вокруг нас